Но они такие несерьезные, случаются так редко, что о них не стоит и беспокоиться. Но большинство сказали следующее. «Скучаю по курению?» «Да вы, должно быть, шутите. Никогда в жизни я не чувствовал себя лучше».